Утром мать, конечно, подняла крик, что ты наделала со своими волосами, но в голосе слышался скорее бессильный страх, а непривычные грозовые раскаты, предвещавшие бурю. За завтраком Роза отказалась от яичницы с ветчиной. Говорила она тоже по-новому, холодно и угрюмо. К ее изумлению мать спросила — Что же все-таки, доченьки, приготовить? «Чашку крепкого кофе с сахаром», — ответила та. «Нужно же чем-нибудь подкрепиться, иначе в обморок упадешь». А черный кофе казался Розе самым изысканным и подходящим средством. Кофе ей не понравился, но она заставила себя выпить всю чашку устремив взгляд мимо матери, мимо самой кухни, в какую-то дальнюю даль, новое свое пристанище, где для матери, конечно, места нет. За столом она вообще не разговаривала, а после завтрака заявила, что не пойдет ни на какое собеседование, если мать не купит ей свитер, джинсы и обычные туфли. Нежданно-негаданно и в этой просьбе мать не отказала. Как все просто! Мать пошла с ней в магазин и купила черный, о таком Роза и мечтала, свитер и красные туфли мягкой кожи. Роза расчесала волосы, собрала их в пучок, не разделяя на пробор, и заколола черепаховой заколкой поглядела в зеркало. Так куда лучше. Только взгляд тревожный. Она все думала о щенке, что-то с ним сталось. И чем чаще мысль эта приходила ей в голову, тем проще становилось дерзить матери. Раньше она и подумать о таком не смела. Задержавшись в магазинах, они поехали к мистеру Сильне на такси. В дверь позвонили. Тед Сильне решил, что это спешит на помощь друг Джейк, чтобы вместе проверить возможности шип младший Но заматывая входной дверью маячили два силуэта, и сердце у Теда ёкнуло. Встречаться одному с Шип-старшей при любых обстоятельствах крайне нежелательно. А вместе с Шип-младшей, этой полуидиоткой, полувундеркиндом и того хуже. А если учесть, что на второе собеседование мать пришла, полагая, что роль уже у ее дочери в кармане, это уж совсем плохо. Конечно, он сам виноват. Затянул все дело и теперь расплачивается. А ведь так все удачно шло. Он подобрал прекрасных исполнителей на роли старика и пожилой читы. И тут вдруг продюсер стал придираться к сценарию, выискивать какие-то недочеты, и Тед ввязался в бессмысленный и безуспешный спор, начисто забыв, что не успел подобрать исполнительницу детской роли. Он и о самой-то роли забыл и вспомнил лишь дней десять назад. За время мучительных поисков он нашел единственную мало-мальски подходящую девочку и розу шип. Господи, ну и имечко у нее. Конечно же, мало-мальски подходящая девочка в самый неподходящий момент заболела корью, Так что теперь, учитывая, что съемки уже на носу, волей-неволей придется брать мисс Розу Шип, да еще в придачу с чудовищем-матерью, которая напоминала ему непомерно раздавшуюся учительницу физкультуры с замашками садистки и лесбиянки. Или хищную птицу. Или что-нибудь в этом роде. открыв дверь Он увидел за спинами миссис шипы Розы своего друга Джейка. Тот расплачивался с таксистом. «Вот и прекрасно!» Все разом подоспели, — обрадовался он. «Доброе утро, мистер Сильни!» «Ну-ка, поздоровайся с мистером Сильни!» Девочка взглянула на него холодно и не по-детски угрюма бросила «привет». За ее спиной Джейк весьма выразительными знаками пытался объяснить, почему опоздал, и просил прощения. Миссис Шип обернулась к дочери. Джейк вовремя остановился и застыл на месте. Гуськом проследовали они в темную прихожую. тэд еще не решил, как и чем ее приукрасить. Джейк снял замшевое пальто с бобровым воротником. Миссис Шипп раздеваться отказалась. Неужели она думает, что в этом огромном бордовом в елочку пальто она не так страшна? Ведь, сняв его, она будет хоть чуточку меньше в объеме. А может, чем меньше, тем страшнее? Роза просто стояла и ждала, пока остальные поднимутся наверх. Наверху Тед пригляделся к девочке повнимательнее, и она показалась ему выше и старше, чем в первый раз. И, что самое важное, в ней угадывалась личность, а не просто маленькая девочка. Одно из двух. Либо она за эту неделю... Переменилась до неузнаваемости, либо в первый раз наблюдательность изменила ему. Вспомнился номер снежинки, и он судорожно вздохнул. Нет, вроде его глаз по-прежнему зорок. Ведь мать же с той самой поры не изменилась. Уж за ней-то он наблюдал пристально. Вот она точно так же располагается на диване, также безобразно выставляет на показ толстые ноги. Джейк, примостившись на индийском сундучке, с притворным вниманием разглядывал картину Фузели, которого он терпеть не мог. Это тэд знал доподлинно. А миссис Шип чуть подалась вперед, готовая внять любому его слову. Если хотите, я вам что-нибудь почитаю. Только я бы предпочла, без посторонних. Неожиданно выручила Роза. Вот это удача! Он об этом подумывал и сам. Разве можно упустить такой случай? Джейк, угости-ка миссис Шип кофе. В столовой вам будет удобнее. Удивительно, как все сразу стало вдруг легко и прост. Правда, Джейк одарил его взглядом столь изумленным, столь мстительным. Но заботливый и настойчиво, как пастух упрямую корову, выпроводил миссис Шип из комнаты с глаз долой. Услышав, что дверь столовой закрылась за ними, тэд повернулся к девочке. она Не отрываясь, смотрела на него, и глаза у нее были отнюдь не детски круглые, как запомнилось ему с прошлого раза. «Неужели тебе всего восемь лет?» «Конечно, нет. Мне уже скоро 12 «Так почему же мама говорит, что тебе восемь?» «Потому что ей нравится издеваться». Такой вредины на всем белом свете не сыскать. Ну-ну, зачем же так? А что, скажете, неправда? Вредина она и жестокая. Ведь должно же быть общество. Нет, не защита животных, а защиты людей. Есть такое общество или нет? Есть. Общество защиты детей от жестокости. Если им про мою мать расскажете, меня от нее заберут? Милая девочка, я не вправе рассказывать что-нибудь о твоей маме. Я просто ее не знаю. Давай-ка лучше займемся. Он не успел и глазом моргнуть, как она очутилась совсем рядом. Сжав кулаки, она очень наигранно тряхнула руками. Вы должны, вы просто обязаны. Раз вы знаете о жестокости, вы обязаны о ней заявить. О какой жестокости? Чем она тебя обидела, а, Роза? Бедная девочка. Наверное, в чем-то она права. А театральность, ну что ж... Она не виновата, и ее так с научили. Роза глубоко вздохнула и задумалась. Она нарочно дерёт мне волосы, когда моет голову. Вода обжигает, а мыло лезет в глаза. Она не разрешает мне есть пирожные, хотя сама ими обжирается. Она не разрешает мне учиться в обычной школе, никогда не дает денег, только и знает, что заставляет меня балетные па разучивать, да этим ужасным французским заниматься. А когда улыбается, жди от нее особой пакости. — Разве так можно жить? Тед успокоился. Все дети вечно жалуются на своих родителей, даже его племянники. Дескать, мама не разрешает им на пони покататься. Все, что Роза принимает в штыки, может на поверку оказаться лишь излишне навязчивой материнской заботой, более строгой, чем в других семьях. Очевидно, маленькая злючка не по своей воле пошла по артистической стезе. Мать все решила за неё. Такие матери выбирают своим детям стезю и едва ли не силком тащат их, как им кажется, к единственно достойной цели. Роза внимательно посмотрела на него и поняла, что не очень-то убедила. «Она меня бьет. Большой деревянной ложкой. Каждый вечер. прости розанова, по- моему ты преувеличиваешь. Если хочешь, чтобы я послушал тебя без мамы, давай не будем терять время. Он стал перелистывать сценарий, пусть девочка немного остынет. Она коротко вздохнула, почти всхлипнула, но когда он поднял на нее глаза, она смотрела на него совершенно спокойно, Как будто ничего не случилось. Он объяснил ей задание. Она слушала внимательно и серьезно, как настоящая актриса. — Сколько мне лет по роли? — Лет десять. — Вряд ли ты сможешь сыграть девочку меньше. — Разве что снова стану этой дурацкой снежинкой. Тед взглянул на нее и поймал быструю, недоверчивую улыбку. «Неужто и у таких крох есть чувство юмора?» — поразился он. «Да, сегодня снега нет. Ну что ж, начнем. Значит, запомни. Ты просыпаешься и еще толком не понимаешь, где ты». «Я лягу на пол, ладно? Прекрасно». И Тед сбросил с дивана подушку. Она легла, изобразила спящую. Потом, как он и наказывал, проснулась в чужом доме, не поняв, где находится. — Ну, а теперь позови тетушку. — Получалось совсем неплохо. Проснувшись, она не суетилась, двигалась свободно и голос звучал естественно. Сказались годы занятий. Он попросил ее повторить сцену, только говорить своим обычным голосом «позови так, как в заправду бы позвала». Она исполнила все заново. Оказалось, что и ее собственный, не сделанный голос не так уж плох. Он велел ей сыграть тоже и в третий раз, подробнее рассказав об эпизоде. Она сыграла еще лучше, броско и в то же время достаточно глубоко, вникнув в суть роли. Тед чувствовал, что сможет добиться от нее еще большего. «Неплохо», — похвалил он после третьего раза. «На сегодня достаточно». Роза подняла с пола подушку, отнесла на диван. Другой рукой она на ходу приглаживала волосы. «Вы не берете меня?» «Нет, пожалуй», — задумчиво протянул он, хотя принял решение много раньше. «Пожалуй, я тебя возьму». «Отлично» но с одним условием. «Только, пожалуйста, Роза, не говори снова, что я должен заявить куда-то на твою маму. Нет, у меня другое». «Что же именно?» «Позовите мать, я скажу при ней». Перед ним стояла не плаксивая маленькая девочка, а спокойная и решительная актриса. Он позвал Джейка и вскоре комната наполнилась могучими телесами миссис шип На мгновение тэд заколебался. А нужно ли все это? Похоже, разразится скандал. Зато Роза — прекрасная актриса. С другими девочками не сравнишь. Так что выбирать ему не приходится. По-моему, Роза очень подходит для этой роли. Начал он, неопределенно улыбнувшись в сторону миссис Шипп. Он боялся встретить взгляд ее бессмысленно рыбьих водянистых глаз. «Она и сама хочет что-то сказать». Все трое перевели взгляд на Розу, а та смотрела в упор на мать. «Так вот, у меня была собака. Но мама не позволяла мне ее кормить. Я отдавала ей свою еду, и мы обе голодали. Мне пришлось вызвать инспектора общества защиты животных и отдать ему щенка. Но я убеждена, что ему не найдут новых хозяев, а просто-напросто убьют. Она повернулась к Теду. «Вот вам еще одна жестокость». «Роза, детка, о чем ты? Ты прекрасно знаешь, о чем. Я все рассказала мистеру Сильне. Если ты не дашь честного слова, что возьмешь щенка обратно и будешь его хорошо кормить, я откажусь от роли. Я вообще никогда не буду больше играть. А ты корми меня, не корми, все равно я нажалуюсь на тебя в общество защиты людей». «Непременно нажалуюсь! Я все для этого сделаю!» — прибавила она для пущей убедительности. Миссис Шип встала, улыбнулась, но очень натянута. «Вы же понимаете, какие у детей случаются завихрения?» — обернулась она к Теду и Джейку. «Она просто очень переволновалась». — Да вообще, знаете, она чересчур возбудима. — Пойдем, детка, нам пора. — Сначала ты позвонишь в общество. Сейчас же, в присутствии мистера Сильни. Или я не стану у него играть. Миссис Шип улыбнулась шире. Джейк, как ни в чем не бывало, заметил, а почему бы, собственно, не позвонить? Сейчас я найду номер. Роза наградила его ослепительной улыбкой, а Теду мысленно представилось, какой она будет, когда вырастет. «Не понимаю, что на тебя нашло?» — подавленно прошептала миссис Шип. «Хотите, я позвоню вместо вашей мамы?» «Нет, она позвонит сама» благодарю вас. Она позвонит и спросит, можем ли мы забрать щенка. И миссис Шип повиновалась. Куда только подевались ее роскошные телефонные завывания и вздохи, она была разъярена, еще бы опозорена на людях, поставлена в безвыходное положение, и в голосе слышались и досада, и обреченность. А Роза волновалась все больше, пока мать набирала номер. Тед заметил это и подошел. «Не нужно грызть ногти», — тихонько сказал он. «Ты же победила!» «О чем же ты беспокоишься?» «А вдруг?» «А вдруг они уже...» И лицо ее страдальчески сморщилось. «Уничтожили его? Вряд ли. Сначала они постараются пристроить его в какую-нибудь семью». И я надеюсь, что он еще жив. Ее искренняя вера невольно передалась и ему. Щенок оказался жив. Его можно забрать. Когда миссис Шип, изобразив на лице благодушие, пришла известить их об этом, тэд попросил у нее трубку. Подошел к окну, захватив телефон, и попросил, «Привезите его на такси, я заплачу». Очевидно, ему отказали, и тогда он пустил в ход свое недюжинное обаяние. Кончилось тем, что он послал Джейка на такси за собакой, и тот, хотя и намекнул, что приносит очень большую жертву, согласился сразу. Роза сидела в дальнем углу большой комнаты. тэд подошел к ней и увидел, что девочка плачет. — Ты должна радоваться. Как мог добродушно утешил он ее. Вдруг, словно вспомнив что-то малоприятное, спросил, «Хочешь пока перекусить?» Девочка всхлипнула и так выразительно посмотрела на него, что Тед понял, он попал в точку, и ему стало стыдно, что он раньше не верил ей. «Колбаса, яичница, ветчина, гренки предложил он Розе небогатый выбор, — — Спасибо, с удовольствием. — Может, твоя мама пока сходит в магазин и купит что-нибудь для собаки? — А я тем временем тебе поесть приготовлю. И заодно о роли потолкуем. Он повелительно взглянул на миссис Шип. Та улыбнулась, или, точнее, по обыкновению, осклабилась. Она поняла взгляд, обреченно вздохнула, пробормотала что-то, о срочных покупках, и ушла. На кухне Розу уже ждала еда. — А можно мне ложечку повидла? — попросила она. — Бери, не стесняйся. Тед пристально взглянул на нее. — Чувствуешь себя хорошо? Немножко голова кружится. — Можно мне той ложкой, что в банке? Ну, — Конечно. — Возьми хлеба. — А хочешь — гренок. — Можно этот ломтик поджарить? — Можно и этот, и второй, и третий. Ведь в этом возрасте дети всегда хотят есть, — пристыженно подумал он. Пока Роза ела, а он жарил яичницу, они молчали. — Вкусно? Еще бы! Я нарочно ем очень медленно, а вот мой щенок все глотает мгновенно. Он даже не успевает получить удовольствие от того, что ест. И сразу, без перехода и паузы, она продолжала. «Я хочу вас кое о чем попросить». «Еще одно условие?» «Нет, не совсем. Я хотела спросить, не могли бы вы заплатить мне часть того, что я заработаю?» «Понимаете, если вы заплатите деньги ей, мне ничего не останется. А ведь у меня собака, расходы немалые». Нужны и ошейник, и поводок, и жетон с адресом, и полотенце, чтобы вытирать щенка, когда промокнет. И мне бы нужны хоть какие деньги. Мало ли что. Понимаешь, Роза, деньги актерам плачу не я. Для этого есть другие люди. И выплачивать тебе гонорар по частям я просто не смогу. Ах, вот оно что. Ну-ка, принимайся. Он поставил перед ней тарелку. «Не дать мне взять реклама изысканного кулинарного блюда». «Можно прямо сейчас?» «Ешь, не стесняйся». Снова беседа прервалась. Тед внимательно смотрел на Розу. «А когда ты в последний раз ела?» — спросил он. «Вчера в обед». Она не разрешила мне поделиться с собакой, сказала... Если я не съем, то вообще отнимет. А еще она продержала щенка целую ночь на улице под дождем. Я же говорю, она любит издеваться. Вот было бы здорово уйти от нее насовсем, какую-нибудь бумагу написать и уйти. тэд закурил. Конечно, миссис шип стерва каких поискать. Однако ему не хотелось вмешиваться в семейные дрязги. Тебе никто не разрешит. Я знаю. Вот, держи. Пять фунтов. Купишь собаке все необходимое. Спасибо вам, мистер Сильни. Огромное спасибо. Похоже, ее ошеломил широкий жест Теда. Вот и попробуй не вмешиваться, — подумал он. Я никогда не забуду, как вы помогли моей собаке. А с матерью воевать прекрати, ты ведь победила. Это еще только начало. Она положила половинку помидора на ломоть хлеба и сунула в рот. Жевала она очень сосредоточенно и со смаком. Раньше я все мечтал, чтобы она умерла. А теперь не хочу. Теперь я знаю, что делать. И что же? Не выпуская из рук вилки и ножа, она заговорила, как о самом заветном. — Я уже не хочу ее убить. Пусть живет. И день ото дня жизнь у нее будет все ужаснее. Я стану относиться к ней так же, как и она ко мне. Теперь-то я знаю, как мне быть. Тед вздрогнул и воззрился на девочку. Она улыбалась но глаза смотрели по рыбьи бесстрастно. Конец книги Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправления ВОЗ. Февраль 1988 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина читал Евгений Терновский.